пожалуй, слишком уж будничным. Дени повернулась к ней. Что не мог забыть? А то, что произошло спустя несколько дней после выпуска. Дени побледнела. Тебе это тоже известно? Картошка похлопала её по руке. Не беспокойся. Я единственный человек, кто знает о твоём похищении и о том, что случилось впоследствии. Ну, Джерри тоже в курсе, но мы представляем собой единое целое. Теперь Логан рассказал. Почти случайно. Однажды он приехал из колледжа на рождественские каникулы. Мы пригласили его на обед. Ничего не подозревая, я принесла вырезку из газеты, где сообщалось о твоей свадьбе. Логан страшно побледнел, и мне показалось, что моё вкуснейшее жаркое встало ему поперёк горла, а потом он пришёл в ярость. Я думала, он разнесёт в щепки нашу мебель, которую мы купили в рассрочку. Тогда Логан в сердцах и рассказал нам о том, что случилось в ту ночь. И ругался страшными словами. Картошка сжала руку Дени. Я знаю Логана с Вебстера с начальной школы и никогда не видела его таким ни до, ни после. Он изрядно выпил у нас и пил потом целых 3 дня. После окончания колледжа Логан вернулся в Хардуик и работал словно зверь. Он поставил цель заработать денег как можно больше и как можно быстрее. Мы с Джерри считали, что это из-за тебя. Он изменился, перестал быть бесшабашным парнем. Его будто что-то подталкивало. Он ещё и сейчас помогает своим младшим брату и сестре окончить колледж. Так или иначе, мы после этого никогда при нём не упоминали твоё имя. Вплоть до того момента, когда запланировали встречу одноклассников. Тут он чуть не свёл меня с ума расспросами о тебе и о том, собираешься ли ты приехать. Самые различные чувства овладели Дэнни. Неужели его сердце оказалось всерьез разбитым? Он не походил на человека, который способен долго переживать из-за такой мелочи, как женщина. Дэнни увидела, что Логан подпрыгнул и загнулся, и, силой ударив по мечу, приземлился уверенно и мягко, будто лев. Она так хорошо его знала, однако сейчас вдруг посмотрела на него новыми глазами. В 16 лет её неудержимо влекло к Логану. Она с интересом рассматривала его, когда он в трусах и без рукавки носился по баскетбольной площадке. Сейчас это влечение овладело ею с новой силой. Хотя теперь Дэнни больше не пугали характерные особенности мужского тела. Ей хотелось исследовать, потрогать и попробовать каждый его дюйм. Она никогда не испытывала ничего подобного по отношению к другому мужчине. Но сколько женщин хотела Логана? И к скольким женщинам влекло его мужчину? Она посмотрела в сторону бассейна. Эл и Лана отбросили всякую маскировку и напропалую обнимаясь сидели в шезлонге. "Я думала, что если он и страдал, то очень недолго", сказала Денни, обращаясь к картошке. Его реакция на мой брак могла объясняться гневом или уязвлённой гордостью, а вовсе не любовью, на которую не ответили взаимностью. Сколько таких женщин, как Лана, залечивали ему рану, нанесённую мной.